Глава 22. По дороге Левант рассказывал о приключениях с девочками во всех европейских столицах. На круглом, щербатом лице Чермоева была спокойная скука, Монташев позевывал, поднося губам серебряный набалдашник трости. Желтое солнце низко светило над лесом, когда подъехали к воротам дачи. Здесь стоял наемный автомобиль. Левант необычно оживился. Вот это, кстати, это радость. Господа, вы не пожалеете, что приехали. Гости лениво вылезли из машины. Левант, распахнув калитку, кланялся, приглашал. Сад был прибран. Да, мне видно. По дорожке одиноко прохаживался плотный низенький человек в белой черкеске с серебряными галунами. Левант поспешил к нему. Оба протянули руки, обнялись. И Левант Растрогана обратился к гостям. «Позвольте познакомить. Мой ближайший чудный друг, поэт, известный писатель, политический деятель, полковник французской службы, кажется, бывший турецкий паша, но с головы до пят русский и патриот. А по-нашему восточному благороднейший и умнейший человек, душа общества — Хаджет лаша «Ну, ты все же умерь, пыл!» Добродушно, с достоинством, с легким восточным произношением ответил Хаджет Лаше. «Ишь, сколько надавал мне чинов!» Крепким рукопожатием он поздоровался с гостями. Налымов поклонился ему издали. «Ты откуда свалился, Хаджет?» «Прямо из на день задержался в Стокгольме. И завтра же назад. Небось, приехал пошептаться с Климонсо. Знаем мы вас, паричков. А Леван подмигнул, своротил нос. Молчу, молчу, молчу. Приложил палец к губам, даже пошел на цыпочках. Простите, хочу узнать, как у нас с обедом. Он убежал на кухню, крича. «Барбош! Барбош!» Хаджет лаша со снисходительной улыбкой вслед. «Весельчак!» «Добрый парень!» Гости сели в парусиновые кресла. Нинет Барбош принесла поднос с горькими настойками, вермутом и портвейном. Налымов незаметно скрылся. Как он и думал, Вера Юрьевна ждала его в маленьком салоне, где были закрыты жалюзи. Она изо всей силы схватила его за руки, почти прижалась лицом к лицу и прерывающимся шепотом. «Это он! Он!» «Боже мой, как это страшно!» «Кто он, Вера? Что с вами?» «Хаджет Лаша!» — захрипела. «Это он! Он!» «Ну хорошо, хорошо, успокойтесь!» «Не могу. Принеси вина!» Он принес вина. У нее зубы застучали о стакан. Василий Алексеевич угрюмо заходил по маленькой комнате. Она со стоном выдохнула воздух. «Ты его видел?» Он неопределенно пожал плечами. До чего же человек оберегал свое червячковое благополучие. Ему бы в ореховую скорлупу, в середину ореха забиться от всех кошмар Глаза Веры Юрьевны понемногу отошли, суженные ужасом зрачки расширились и даже с юмором следили за шагающим, опустив голову на Лымовым. «Бабы сволочи, правда?» — сказала она. Что ли дело без баб? Ты прав, все вздор. Переживем и этот случай. В чем дело, Вера? Что у тебя было с этим человеком? Не скажу. Как хочешь? Тогда она обхватила колено и засмеялась тихо. Знаешь, Вася, в сутенеры ты совсем не годишься. Скажи, почему ты все-таки так цепляешься за жизнь? Не знаю, не думал. Врешь. Вот когда ты меня потеряешь, А я долго такого не пролюблю, тогда тебе будет плохо. Потому что я последний человек на твоем пути. Тихо, мечтательно. И ты умрешь. Василий Алексеевич споткнулся, остановился. Чего ты добиваешься от меня, Вера? Чтобы я ожил, как весенняя муха между рамами. Но ведь оживать нужно для какого-то продолжения. У меня его нет. Еще недавно я с величайшим облегчением думал о конце. Разумеется, с минимумом болезненных ощущений. Это самое желательное. Колесо автобуса или удар ножа в пьяной драке. Еще недавно, — тихо переспросила Вера Юрьевна, — подожди, у меня был круг каких-то моральных понятий и какие-то устремления, то есть человеческое лицо. Я принадлежал к обществу которая называла себя Высшим. Вместе с этим обществом меня вышвырнули из России. Но этого мало. Моральные понятия и устремления, и мои, и всего этого общества оказались чистейшей условностью, вздором, грязным тряпьем. И целей никаких. У других кровожадные планы и надежды вернут все обратно. Но я устал от крови и ненависти. И главное, ни в какие возвраты не верю понимаешь меня. Неожиданно появляешься ты. Я сопротивляюсь этому. Я сопротивляюсь больше, чем собственному уничтожению». Прижав подбородок к поднятому колену, Вера Юрьевна прошептала «Люблю, люблю». Вот это и ужасно! Он закашлялся и рассмеялся дребезжащим смешком. «Значит, предстоит еще коротенькая дорожка, весьма извилистая и темная». «Ну что ж, любовь моя, станем жуликами, бандитами или еще похуже?» Вера Юрьевна вскочила, обхватила его голову холодными пальцами. «Ты мой, мой, мой!» — повторяла, прижимая его лицо к груди. «Кот мой, гаденький мой, страшненький мой!» «Все теперь вместе, все вместе!» Она неловко царапала его кожу длинными ногтями, целовала в волосы, в висок... — Устрой, устрой только одно. Хаджет Лаша везет нас в Стокгольм. Устрой так, чтобы быть нам вместе. Василий Алексеевич освободился от ее рук, медленно пригладил волосы. — Для чего в Стокгольм? Вера Юрьевна не ответила. Он взглянул на нее и сейчас же отвел глаза. Послышалось хлопанье в ладоши и голос Леванта, зовущего гостей ужина